Про флейту. Котёнка в самолёте не затошнила. Затошнила инки правда, не сразу, а во второй половине полёта. Сперва-то всё было хорошо. Во-первых, не страшно. А инки перед полётом боялся, что будет бояться. Старательно надавил в себе этот страх. Во-вторых, интересно. самолет был маленький, на десяток мест. Трясучий, в нём дребезжали дюралевые заклёпки. Но Инки летел первый раз в жизни, и все казалось удивительным, даже замирательным, как встал набок уехавший вниз аэродром, какими маленькими сделались дома, вышки, тополя, как засверкало в озере, будто в блюдце лохматое желтое солнце. И потом было здорово. И извилистые жилки рек, синие заплаты еловых лесов, густые тени облаков плавно перемещались к хвосту самолета и все время напоминали инки на какой он высоте. Иногда самолет на миг проваливался в облачную вату, однако и это было не страшно, забавно даже. инки сывал руку в накрытую платком коробку, трогал уши котенка. Тот вел себя на удивление смешно. В ответ на Инкины касание тихонько урчал, покусыл его палец гибкими, как щетинки, зубами, и сразу начинал его виновато лизать В общем, с этим зверем все было в порядке. А Инки вдруг ощутил, что с ним не в порядке. Ни с того ни с сего отяжелело в животе, подкатило к горлу в один момент. Ох, что сейчас будет? Вот позор-то! Пассажиров, кроме Инки, Егошиной матери было еще четверо. Двое мужчин в пилотских куртках и две тёршки с корзинами. Никто, даже мать, не смотрел на инки. Только Егошин смотрел, он сидел рядом, на твёрдой клеёнчатой схамье. Он сразу всё понял. Сел боком, прикрыл с инки, от остальных мигом развернул перед ним чёрный полиэтиленовый пакет. Давай не стесняйся, это в первый раз бывает у многих. Инки что делать? Начал давать аж до судорога. Какое же тот стеснение, не помереть бы. Впрочем, кончилось это быстро. Егошин дал бутылочку пепси, инки прополоскал рот, сплюнул, сделал глоток, перепуганно прислушался к себе, не начнется ли снова. карца нет. Лишь сосущая пустота под ребрами и легкое вращение мозгов, как после карусель Егошин сунул пакет под скамейку и снова сказал, что с непривычки такое случается со многими. А потом люди привыкают, и стал, перебивая рук от мотора, говорить о старом фильме, где мальчик вроде Инки полетел с отцом-летчиком на двухместном самолете в пустыню, к морскому берегу. Мальчишку тоже укачало, он сперва еле держался на ногах, но когда отец пострадал в схватке с акулами, он снимал подводное кино. Мальчик втащил его в кабину и сам довел самолет до аэродрома. Не смотрел эту картину. Инки с конфужина умотал головой. Понимал, что Егошин отвлекает его разговором от опасности новых приступов, а мать-картс ничего не заметила. Котенок же по-прежнему ничуть не страдал. Ну и ладно, лучше уж я, чем он подумал Инки. Предпосадка опять замутила, но самолет запрыгал по грунту и замер. «С приездом!» — сказал Егошин. «Уф! Пойдем, койсенок!» — Инке взял коробку под мышку. У края летного поля, похожего на обыкновенное поле с увядшей травой, ждал зеленый, как военный, В нем, как в самолете, пахло бензин. Погрузились, поехали. Инка держал коробку с котенком на коленях и не глядел в окно. Боялся, что сдашнит снова. Но обошлось. Дом, где жил Егошин, оказался красный, кирпичный, казенного вида. Квартирный блок летного состава, сказал Егошин, то ли матери, то ли инки, или с разобоем. Снаружи казарма, но внутри жить можно. У Егошина было две комнаты. Тернее, даже три, но третья клетушка, бывшая кладовка. В длину метра три, в ширину этого меньше, и окошко узкое, в одну створку. Раньше с нами товарищ жил, для него и переделали чулан в каюту, — объяснил Егошин. — С кем это с нами? — гликнула Уинке. — Тогда еще не знал про первую жену Егошина. — Решай, смог, будешь спать в большой комнате или устроишься здесь? — Здесь. — Много ли ему надо? — Потеснее, чем прежнее жилье, зато интересно, вот и правда каюта. У обшитой желтыми досками стены стояла деревянная кровать с пружинным атрацем. Инки бросил в изголовье сумку, взял котенка, лег, посадил малыша на грудь. — Кешенька, ну что ты сразу брякаешься навзничь, — сказала мать, — надо же сначала устроиться. Он привычно съежился отнутри от Кешеньки, а Егошин сказал через порог, — да пусть отдохнет. Умотался человек. Инки остался один. Погладил котенка. «А ты тоже умотался?» Тот нетерпеливо дернулся. Ему хотелось пойти познакомиться с новыми местами. «Постой! А кто ты на самом деле? Девица или...» «Ну-ка...» Котенок оказался мальчишкой. «И замечательно! Не будет проблем с новым поколением!» Инки придумал ему храброе мужское имя. «Альмиранте». По-испански значит «адмирал». В компьютерной игре конкистадоры был хороший дядька Альмиранта де Кастаньеда. Он всегда носил чёрный распахнутый камзол и белую кружевную сорочку. И котёнок тоже был чёрный, с белой грудью и животом. Будешь Альмиранта, понял? Котёнок не возражал, но и согласия не изъявил. Он гонял по полу, неизвестно откуда взявшуюсь, с катушкой от ниток. «А сокращённо будешь Алька», — сказал Инке. потому что гордое, многосложное имя все же не очень годилось для легкомысленного кошачьего пацаненка, по крайней мере, пока не вырастет. К вечеру каюту оборудовали полностью. Большущая, как водонапорная башня, тетка притащила узкий, похожий на тумбочку, комод, собственноручно утвердила его под окном. — Вот, господа хороший для имущества ионного обитателя. «Спасибо, Риточка, — торопливо, — сказал Егошин. — Смог. Это моя старшая сестра, она живет по соседству. Можешь звать ее тетя Рита. Маргарита Леонтьевна, — уточнила тетя Рита, — шевельнула кустистыми бровями и глянула на инки. Но Инке. Но инки показалось, что суровость не ненастоящая. А с матерью Маргарита Леонтьевна разговаривала с ласковой вежливостью, за которой, как опять-таки почудила сынки суровости было больше, впрочем, — то их женщин поймет. Мать старательно улыбалась. Оставили в углу облезлую, но прочную этажерку, столик напротив кровати. Нашлась в квартире стремянка, и в тот же вечер Инкин тянул под высоким потолком капроновую леску от угла у двери до другого угла у окошка. «Зачем это?» — подозрительно сказала мать. «Надо». Она пожала плечами, а инки стал вешать часы. Дело оказалось нехитрое. Гвоздь легко вколотился в обшитую досками стену, не то что в кирпичи прежней комнаты. Шишкастая гия натянула цепочку. Инки поставил стрелки на половину девятого, осторожно толкнул маятник. тагитиц тут же знакомо отзвались ходики. — Все, мол, в порядке, мы не будем замирать и капризничать. Инки скакнул с стремянки на пол. Маятник ходил туда-сюда в привычном ритме. Крохотная искра от настольной лампочки сидела на ботке почищенного жестяного диска. На миг показалось даже, что не просто на ботке а на слюдяном мушином крылышке. Альмиранте, то есть Алька, сел под часами и следил за маятником. Его голова с подсохшими болячками на ушах покачивалась туда-сюда с той же частотой что и маятником. Похоже, что у Ходиков с кошачьим организмом возник таинственный живой резонанс, как с мухой да гетиц Сим и Желька, уцепившись красными ножками за леску, повисли вниз головой и тоже качались в том же ритме. Их волосы свесились Были похожи на светлые растепанные кисточки. — А, появились! Ну и молодцы! — Инг был уверен, что не появится. Он поставил на этажерку учебники, несколько книжек с белью Тома Сойера, читанного, перечитанного, потому что кое-где там было похоже, будто про него и полянку. Хоббита, Одиссея капитана Блада, приключения Алисы. Лег на покрытый по стилю матрас, посадил на грудь Альку. Тот с готовностью замурлыкал. Вот так, — подумал инки глядя на маятник, — и стал жить в Брюсово. Брюсово располагалось недалеко от промышленного Южнодольска, не такого большого, как областной Краснореченск, но все же крупного, однако считался отдельным городом, со своим мэром и прочим начальством, конторами и управлениями. Мать сразу устроилась на работу в одной из таких управлений. На какой именно должность Инки не понял, да это, видимо, не имело значения. Главное, что красивое. Красивых принимали на службу в любые офисы. Она сама однажды обронила такую фразу. Егошин уходил на службу в аэропорт. Инки часто был в доме один. Утром спал до той поры, пока не приходила из соседнего дома Маргарита Леонтьевна, она... Громкоголоса будил Инки через дверь. «Вставай, сумрачный рыцарь! Лопать будешь? Буду!» Непонятно было, почему он сумрачный рыцарь, хотя за этими словами грузной тетки Инки угадывал скрытый смысл. «У Егошина был компьютер!» «Пользуйся!» — сказал Егошин в ответ на нерешительный Инкин взгляд. «Только там не забывай выключать, а то зверь вздумает грызть провода и устроит фейерверк». У Альки, правда, обнаружилась такая склонность. Кусал то провод настольные лампы, то телевизора, Инки хлопал его пальцем по носу. Алька шипел и замахивался растопренной лапкой, всего-то клочок шерсти, а с характером они тут же мирились. — В интернет можно заглядывать? — спросил Инки. — Заглядывай. Но это ж дорого тут же вмешалась мать. — А что в наше время дёшево? Кроме обещания чиновников, — сказал Егошин, — я не буду часто, — успокоил Инки мать. Он и не хотел часто. Во-первых, пока через вредный модем доберешься до сети, вспотеешь, как на солнце солнцепёке. А во-вторых, в интернете инки нужно было в те дни немногое. Про артиста Смоктуновского, и он отыскал там его биографию, всякие фотоснимки, кадры из фильмов, а самое главное про фильм Гамлет. С Гамлетом кадров было немало. Один раз неожиданно сам собой включился видеоролик про то, как Гамлет разговаривает с двумя предателями, которые притворялись с ласковыми друзьями. Имена их не выговоришь сразу. Гильденстерн, Розенкранц. Тьфу! Речь шла о флейте. Гамлет, измученный шпионством, сунул им флейту в руки. «Сыграйте, господа. Принц мы не умеем». Ну, ж так просто. Вдувать воздух, сжимать пальцами дырки. Попробуйте, и польются сладкие звуки. Ну, нет, мы не можем, простите, принц нас не учили. И тогда-то рвется из него вся скопившаяся горечь, а у инки перехватывает горло. С какой же дрянью вы меня смешали? Вы думаете, я проще этой пустяковой вещицы? Клапана фуфлей ты не знаете, но считаю, что вам известный клапан моей души — Надавите и выжмите из меня все, что хотели. Нет, вы можете меня сломать, но играть на мне нельзя. Это нельзя, останавливало Инки на дыхании. Толчком резко печали и гордость. Он помучился с кнопками и наконец понял, как можно повторить запуск ролика, и повторил его трижды. И решил, что, когда пойдет в новую школу, никому-никому не позволит издеваться над собой. «Но ты раньше не так уж позволял», — сказал ему кто-то, может, заглянувший из каюты Сим, но иногда все же позволял и боялся, а теперь никогда. Впрочем, в школу Инке пока не ходил. До осенних каникул оставалось несколько дней, и он заявил матери, что начал учиться со второй четверти. Мать поругалась, но потом отнесла в ближнюю школу документы, И там сочинилось, что сын заболел после переезда, и сидеть на уроках бедненький пока не может. Первые дни Инки не выходил из дома. Погода была холодная, с моросью. Но в конце концов прогнуло солнце, и Инки пошел на улицу. Улица была скучная, с одинаковыми домами, с продовольственным магазином на углу и чахлыми кленами вдоль потрескавшегося асфальт Похоже на столбы. «А чего ты ждал?» — сказал свинки И не очень огорчился, потому что ничего не ждал. Купил в ближнем киоске жвачку, попробовал, выплюнул невкусное. Свернул за угол. Здесь было поинтересней Доматные этажные, с крылечками и деревянным кружевом наличников. И бревенчатый мостик через речушку, которая пересекала улицу, текла из дворов во дворы. Инки поставил на мостике, посмотрел на черные струи с вялой травой пузырьками, пошел дальше. У каменного двухэтажного дома с полукруглыми окнами и зеленой вывеской аптека свернул на улицу, которая называлась нагорный В дальнем конце ее и правда виднелось что-то вроде горы, не плоский холм, поросший сизыми соснами, только там лес, то ли парк. Как и в столбах... Похлувящей листвой, хотя ни на ветках, ни на дороге ее уж не было. Часто гудели над улицей самолеты. Вроде того, на котором прилетел сюда Инка, шли на посадку. инки пошел по Нагорной, а она вдруг сделалась односторонней. Справа дома и заборы исчезли, вместо них потянулся край сухого болота с прямым рыжим тростником. Высоким инки по плечи. Кое-где среди тростника торчали черные верхушки окостенелого репенька. В полусотни шагов горбатился островок. На нем стояло непонятное строение, то ли каменная будка с широкими оконными проемами, то ли садовая беседка, хотя зачем беседка на болоте? Янки прикинул глазом. Не пойти ли туда? Не так уж ему это было надо, но ничего и более интересного кругом не виднелось. А рядом... У края тростниковых зарослей Инки увидел кучу мусора, и там среди ржавых банок и старых шин обломок железного обуча. Кто-то словно нарочно подбросил мальчишке саблю, чтобы пробиться сквозь пересохшие джунгли. Дул зябкий ветерок. Листья тростника скребли друг от друга кожестяные. Инки взял обломок, жал. Сабля длиною в полметра оказалась не тяжелой. Инки махнул раз в другой. Сначала по воздуху взмахи отзвались в нем ритмом, похожим на знакомую мелодию, вроде той жажды и движений, когда он в своей комнате сражался мечом-линейкой с липкими черными лианами. Здешние мертвые стебли с ржавыми листьями тоже были враждебны инки. Он без жалости врубился в них и с удовольствием ощутил, как ложатся, стелятся под ударами его клинка все эти розан-раск. Кранци, Гильден, Растерн, взмах, удар, разворот, выпад, еще разворот полным кругом. Думаете, обступили со всех сторон, значит, взяли в плен. Меня можно сломать, но играть на мне нельзя. Выгнувшись назад, Инке отсек макушку репейника, твердая, но не устояла она. Ритм боевой игры, танцы совсем... Завладел им, свистел в ушах, звеняя все жилки. Раз! Раз! Он сделал еще один круговой разворот и услышал за спиной слова, неожиданные, как включившиеся в пустой комнате радио. — Ребята! Какая пластика! Голос был не громкий, но густой, упругий, как брошенные в спину диванная подушка. Инки, как бы завершая круговой замах разворот оглянулся. В проемах каменной беседки стояли несколько человек. Взрослые девицы обширных размеров, двое мальчишек чуть постарше Инки и две девчонки его Инкиного возраста. Вляпаться вот так! Думаю, что одинешника на самом деле на глазах у многих своей игрой тайны. Это было ну просто скандал, вроде тошноты в самолете. От стыда у Инки вскипела злая сила и обида. Он выпрямился, опустил клинок. — Плюнуть пойти прочь или зарать им. Чё надо, мотайте отсюда. Если полезут в драку, пусть станет легче. Не полезли они в драку. Девица быстрым своим голосом сказала. — Мальчик, хочешь участвовать в театральном спектакле? И это было как ещё один удар подушкой с другой стороны. Инки чуть не уронил саблю. Какой спектакль? С какой стати? Почему он? Чего им вообще надо от него чужого, а не здешнего? А может, он хочет? Прежний Инки, колючий, недоверчивый, к тому же обожженный стыдом, отозвался раньше здравых мыслей, вопросов. Идите вы. Отвернулся, кинул саблю и съеженно пошел назад, пробитый в тасняках просеки. И услышал брошенный в спину тонкий вскрик «Инки!».